Лидия Демидова, мама для двойняшек. А книги? Поддавшись жалости, я приютила двух щенков, даже не подозревая, что эти малыши дети оборотня. Теперь их властный отец стал для меня персональным кошмаром, потому что сначала он решил, что я участница похищения, а потом, как выяснилось, я для него истинная пара. И избавиться от внимания этого мужчины у меня нет ни единого шанса.